Глава 33. Выспался я так себе, долго просидел над отчетом. Разбудили меня еще нескольких человек, спавших в большой комнате на раскладных койках в 8 утра. Эрл разбудил, громкогласно объявив. «Все закончилось! Банда ушла из Джетмара на север! Возле Уокини их накрыл ганшип, а вертолеты добили разбегавшихся!» «Вертолеты уже здесь! Ганшип на пути на базу! Патрульные проверяют город! Кино закончилось! Возвращаемся к своим делам!» Все зашевелились, послышался скрип коек, кто-то кашлял, как всякий застарелый курильщик с утра, кто-то чесался. В общем, появилось давно забытое ощущение того, что нахожусь в казарме. Ну и запах соответствовал. «Если к делам, то я сегодня выходной!» Напомнил я на всякий случай, чтобы не забыл никто. «Барри, ты летишь? Так?» Повернулся я к своему сменщику, сидевшему на соседней койке и усиленно старавшемуся проснуться. Барри, тощий, невысокий, жилистый, с бородкой, готти и короткими подстриженными на военный манер волосами, сейчас одетый в роскошные расписные боксеры и майку с надписью «Убей, бобра, спаси дерево». Слух ничего не сказал, но усиленно закивал. Подтвердил, так что хорошо, никто дергаться не будет. Вообще-то выходной не по графику, но я с ним договорился на подмену. Мне сегодня весь день нужно быть свободным. «Эрл!» — окликнул я собиравшегося выйти из комнаты начальника. «Мар, когда должен вернуться?» «Обычно к полудню прилетает. А что?» — обернулся толстяк. «Ничего, поговорить нужно просто. Спасибо». Встал, пригладил волосы, заодно подумав о том, что неплохо бы сегодня зайти в парикмахерскую. Оброс совсем. Да и бороду можно будет ко всем чертям сбрить. Но это уже завтра, если сегодня все срастется так, как я запланировал. Попрощался со всеми и вышел на улицу. К машине. Восемь утра, еще сумерки, но день обещает быть солнечным, похоже. Впрочем, сегодня мне все равно. Мне бы завтра погоду по-настоящему летную чтобы никаких проблем дополнительных не возникло. Уже привычный рывок по шоссе к просыпающемуся городу — стоянка у мотеля. Стая очиркающих воробьев у крыльца. За ними наблюдает худой полосатый кот, прижавшийся к земле и нервно поддергивающий кончиком хвоста. Когда подъехала моя машина, воробьи всей стаи взлетели. И кот укоризненно посмотрел на меня. Малохоту ему всю поломал. «Ну, извини!» Развел я руками, выбравшись из кабины. В другой раз повезет Вася. Никто, естественно, не поинтересовался, чего это со всеми сумками вчера свалил. Поднялся в номер, пустой и теперь какой-то заброшенный. Помылся, побрился, бороды не тронул. Вышел, повесил на ручку двери, табличку не беспокоить. А то, если уборка будет, могут что-то заподозрить. Не думаю, что из этого могут возникнуть какие-то проблемы, но все равно лишняя предосторожность не помешает. В дайнере опять столкнулся с Пикетом, чему уже совсем не удивился. Он здесь каждое утро завтракает. Поздоровались, я подсел к нему в кабинку. Пикет был сонным, небритым, явно с работы. — Так ты зачем вчера в драку на земле полез? — спросил он сразу. Стоило мне усеться со своим кофе напротив него. — Больше для практики... «Практики чего?» — спросил он с явным недоумением. «Посадки на шоссе, на самом деле. Я не думал, что на ферму кто-то приедет. Был уверен, что один». «Вообще-то от тебя требуется выполнять работу, а не практиковаться», — напомнил он мне. «Тебе платят за работу». «Я в курсе. Больше не повторится». Решил я не спорить. «Что с людьми с фирмы случилось?» «Бандиты забрали. Всех мужчин нашли в Джетмаре. Их там разделали, как скот их там». Четыре человека. На ферме были две женщины, пока не нашли. Возможно, их увезли с собой, но точно узнаем после осмотра остатков колонны. Пока информации нет. Но мертвы они в любом случае, так? Скорее всего. Я достал из кармана парки оптический диск в конверте, протянул пикету. Сделал все как обещал. Инструкция буквально пошаговая. Там, где я был, все эти правила работали хорошо. — Да, и решетки всем на окна срочно надо поставить, потому что дальше будет хуже, я уверен. — Хорошо, спасибо. Кивнул он и убрал диск в карман. — Кстати, ты разве сегодня не летаешь? — С Барри поменялся. Что-то не очень хорошо себя чувствую. Пикет просто кивнул, потом откусил большой кусок поджаристого тоста с джемом, захрустел, глядя в окно. Сумерки ушли, утро было солнечным и каким-то оптимистичным, что ли. «Это первый такой набег был», — прервал я молчание. «Второй. Первый был месяц назад. Тоже ганшип прилетал. Только тогда банда остановилась на ферме, так что их вместе с ней с землей перемешали». Пикет вздохнул, помотал головой, словно отгоняя назойливое видение. «Сколько раз говорили, чтобы не селились с той стороны города? В крайнем случае совсем близко. Банды звереют, становятся активней при этом бандитов много, сопротивляться не получится. И все равно без толку. Кто-то уединение ищет, кто-то вообще черт знает чего. Из бандитов минимум половина с синдромом. Они конченые психи. Все равно не доходят. С этими погибшими я сам месяц назад разговаривал, после того, как ту ферму вырезали. Никакого результата. Тогда никакого, а сейчас сам видишь. А они здоровые. Пятеро здоровых, одна женщина с синдромом но они для нее сыворотку здесь брали, так что можно считать тоже здоровой». «А сыворотка насколько хорошо работает?» — заинтересовался я. Пикет закинул в рот остаток тоста, дожевал, запил кофе, потом сказал. «Прекрасно работает. Пока она есть, никаких симптомов не бывает. Здоровый, нормальный человек. Но излечению это не поддается. Пока. Нет сыворотки, все обратно возвращается». — А те, кто с синдромом, они действительно так уж страдают. — Многие только поначалу. Пикет повернулся к стойке и показал Эрлу пустую чашку. Тот кивнул и направился к нам с кофейником. — Потом втягиваются в новую жизнь. Таких можно колоть, симптомы исчезнут. Но мозги уже не исправишь. Маньяки. Один у нас сидел такой здесь, в тюрьме. Разбил себе голову о решетку. Все орал, что убивать хочет. В общем, таких уже только истреблять, ничего не поделаешь. — А много людей с синдромом в анклавах? — Много. Точно не скажу, но много. Сто тысяч, двести, не знаю, много. Многие слышат передачу по радио и приходят. Не всем хочется жить так, как эти. Да у нас в городе таких около сотни. Ты ведь даже не замечаешь их, так? Ходят в госпиталь раз в неделю, получают свой укол, живут как все люди. — Хм, а вот этого даже не знал. Интересно, кто бы это мог быть? Хотя, раз несколько попадались лица с маленькими красными пятнами на скулах, но я думал, что это остаточное что-то после суперкури. Да оно и есть остаточное, на самом деле. Дальше разговор как-то увел. Пикет быстро выпил вторую чашку кофе и уехал. С его слов, отсыпаться после нелегкой ночи. А я остался за столом. Времени до полудня, того времени, когда должен был прилететь Марк, Оставалось еще прорва. Так что я проехался сначала к госпиталю, посмотрев, через какой подъезд заходит на работу Липперс. Потом снова прокатился к его дому, проскочил вокруг квартала, вроде как окончательную рекогансировку провел. Потом поехал к аэродрому. Поздоровался с охраной, сказал, что собираюсь пострелять, чем уже вообще никого не удивил. И отъехал к своему холму, в очередной раз набрав банок и бутылок. Оглянулся, отсюда отлично просматривается и стоянка машин и самолетов, и прилет Мара незамеченным не окажется. Достал из сумки беретту, которая теперь сдвинулась в списке в бесконечное запасное оружие и начал очень неторопливо постреливать по мишеням. Мне теперь главное время протянуть. Солнце пекло все жарче, ветра тоже почти не было. Я даже скинул парку и надел темные очки. Банки подпрыгивали и катились по глинистому склону, я их подбирал, расставлял обратно, опять сшибал. В общем, время проводил. Отстрелял магазин из ГЛОКа и остался совсем недоволен. Я вроде бы далеко не маленький, но рукоятка этого кирпича для моей руки великовата. Причем настолько, что если держать пистолет двумя руками плотно, ногти правой ладони впиваются в левую. Пусть они у меня и под край отстрижены, но если стрелять долго, это будет мешать. И спуск какой-то дурацкий. Из-за него все время точку попадания влево тянет. Чуть позже полудня послышался звук самолетного двигателя. И на посадку зашел знакомый Матрикс. Мягко сел на полосу и покатил к месту стоянки. Стрельбу пришлось прервать и взяться за бинокль. Липерс вышел из самолета один. Той женщины, что улетала вместе с ним, не было. Все в том же камуфляже, все с той же сумкой в руках. Нигде не задерживаясь, он дошел до машины, белого не слишком нового Эксплорера, и уехал с аэродрома. Ну и я сразу же свернулся и поехал следом, стараясь держаться от Липерса подальше. Эксплорер ехал, на удивление, неторопливо. Причем по пустой дороге, так что следить за ним было и просто, и по-своему сложно, потому что подозрительный человек бы подумал, что ехать так же медленно вряд ли кто еще будет. К моему удивлению, Липерс сначала заехал в мой мотель, Оставил машину на стоянке, зашел внутрь. Я проехал чуть дальше, свернул в переулок, остановился, вышел из машины, выглянул из-за угла. Долго ждать не пришлось, минут пять от силы. После чего Липперс вышел на улицу с пакетом из дайнера в руках. Ну да, оголодал во время полета. Купил что-то у Эрла на вынос. Я вернулся в пикап, дождался, пока машина Липперса проедет мимо, и неторопливо поехал следом. Отпустив его как можно дальше. Не потеряется. Да и догадываюсь я, куда он едет. Ну и не ошибся, в общем. Липерс припарковал свой эксплорер на стоянке у административного входа в госпиталь. Выбрался из кабины, неся в руках портфель и пакет с едой. И исчез за дверями. Все, прилетел он обратно, его машину уже знаю. Какое-то прогрессное лицо. Теперь что? Теперь ничего, ждать его надо. И мельтешить как можно меньше. Разве что еще одно дело осталось — оружейный. Мне столько стволов не утащить, у меня самолет, а не грузовик. И даже не вес проблемы, а то, что я буду с таким количеством груза повязан по рукам и ногам. Любая перевалка станет медленной и трудной. Так не пойдет. Поэтому решил оставить себе дробовик и Ремингтон. Ну и пистолеты. И новый прицел — Red Dot из трофеев. А все остальное, немного поторговавшись, обменял хозяину магазина что ношу Монстрит. На патроны 243-й калибр и 45-й. Жалко, но ничего не поделаешь. С чем выехал из Грэнби, с тем и останусь. Затем доехал до библиотеки. Бросил машину на стоянке. Она просторная, еще машина 4 на ней стоит в разброс. Так что моя в глаза не бросается. Вытащил сумку с тем, что мне скоро понадобится, огляделся — нет, никто за мной не наблюдает. Повесил ее на плечо и пошел. Не прямо к дому Липперса, разумеется, а в обход здания библиотеки. А то, если меня кто сейчас видит, то удивится, на кой черт я поставил машину сюда, а пошел в совсем другом направлении. Место для парковки в этом городке везде с избытком. Обошел библиотеку, не встретив ни единого прохожего. Потом на улице пропустил пожарную машину, вернулся к нужному кварталу. Затем зашел в проход между дворами, в тот, что заглядывал тогда, когда в первый раз осматривал место. Дошел до участка того самого дома, что осматривал раньше, огляделся вновь и, убедившись, что за мной никто не наблюдает, перемахнул через забор. Присел, прислушался. Тихо. Только ветер и птицы. Где-то далеко отсюда работает циркулярная пила, что ли. Машина проехала, но даже не по этой улице. Грузовик. Нормально. Тихо вошел, кажется. Так, теперь забор. Две... Нет, три доски надо снимать. Ничего сложного, они здесь просто на гвоздь посажены. Его отжать с этой стороны никаких проблем. Суетиться не будем, торопиться тоже. Вообще с перчаток начну. Мои пальчики в местных базах данных есть. С досками провозился минут пятнадцать, просто потому что избегал шума. Давил по чуть-чуть. Снял все три, затащил во двор сложил у стены дома. С улицы эта дыра вообще незаметна будет. Она выходит на боковую стенку сарая Липперса. Если только он сам внимания не обратит и пойдет посмотреть. Но мне это так и лучше даже. Дверь. Дверь так и осталась открытой. Никто не заходил и пластыря не снял. Вошел в кухню, принюхался. Ну да, жить здесь точно рановато. Пованивает. Ладно, выдержу. Достал из кармана камуфлированную флисовую шапочку, раскатал ее в маску. Не забыть надеть, когда до дела дойдет. Мне бы анонимность сохранить неплохо. Не уверен, что выйдет, но вдруг. Плевать, что сбежать собираюсь. Мало ли как получится. Дверь оставил приоткрытой. Так и по замыслу должно быть. И пусть свежий воздух попадает внутрь. Ждать я умею, к счастью. Сколько угодно. Могу вот так сидеть и сидеть, думая о своем, час за часом не суетясь, не нервничая и не мотая себе нервов. Надо ждать, будем ждать. В принципе, самое важное качество для снайпера. Правда, я не снайпер. Хотя и могу немного по этой части. Можно еще дома смотреть, узнать, кто тут раньше жил. Еще вон книги вижу в гостиной. Немного, сплошь в мягких обложках. Но есть какие-то. Подошел, присел у шкафа за стекленной дверкой, за которой виднелось десяток корешков. Нет, не пойдет. Все сплошь женские романы с цветами и целующимися профилями на обложках. У самой прихожей большая тумба. На ней несколько фотографий в рамках. Толстая женщина в очках, в растянутой майке и широких шортах, открывающих жирные колени. Рядом с ней такой же толстый мужчина, только вместо майки клетчатая рубашка с коротким рукавом, а на голове кепи с гнутым козырьком. С ними толстая девочка в очках, похожая на папу. Стоят у входа в Диснейленд. Фото папы на фоне каких-то тракторов и вывески с надписью «Джон Дир». Папа в белой сорочке с короткими рукавами и темном галстуке. Волосы зачесаны на бок, чтобы прикрыть заметную лысину. Ага. И стоит он на фоне доски «Работник месяца», где сейчас висит его портрет. Похоже, что он тракторами торговал. Фото всего класса девочки. Она там сидит справа в первом ряду, рядом с молодой учительницей в больших очках. Та же девочка, но пока помладше и постройнее, рядом с розовым велосипедом, с белыми покрышками. Девочка с выводком котят. Остался от них лишь запах мертвечины в доме. Жуть какая. Даже думать об этом нехорошо. Взял кресло, перетащил в кухню, поставил напротив окна. Сел. Как раз глядеть поверх подоконника получается. А меня в такой позиции даже случайно в доме не разглядишь. Вот и буду сидеть. Потом еще корзину для белья подтянул. Поставил перед креслом и на нее ноги водрузил. Так совсем удобно будет. Примерно через час такого сидения обнаружил, что в приоткрытую дверь заглядывает собака. Небольшая, маленькая, всего лишь обычный дворовой барбос нелепого вида и нелепого цвета. В дверях он замер, уставившись на меня небольшими темными глазами. Взгляды встретились. — На запах навелся? — спросил я негромко и вытащил из кармана глок. — Стрелять здесь нельзя, но мне почему-то подумалось, что бродячие собаки в этих местах должны быть знакомы с оружием. — Угадал. Собака рванула с места, я услышал, как она пробуксовала на повороте. Теперь не вернется. Иногда машины проезжали, пешеходов почти не было, раза три всего и видел. Потом какая-то компания на крыльце библиотеки, человек пять всего, долго, минут 20, стояла и болтала. Я даже немного беспокоиться начал. Пусть до них и метров сто, но если Липперс сейчас подъедет, то могут помешать. Но не помешали, разошлись по машинам, и стоянка у библиотеки в раз опустила. Только мой пикап на ней и остался. Потом все же взял какой-то из женских романов, попытался читать. Но сосредоточиться на тексте не удавалось. «Понял только, что она красивая и подает надежды, но подает их где-то не там. Или надежды не те. А он тоже красивый и со своей женой несчастен». Почему-то вспомнилась толстая женщина в очках с фотографией. Захотелось узнать, была ли она счастлива со своим толстым мужем. А толстый муж с нею. Потому что если они были счастливы, то они теперь вместе там, где они есть. И плевать им на то, что толстые они или нет. И девочка с ними, толстая. А может, в тех краях вечной охоты все толстые, и это и есть идеал красоты. Машину белый эксплорер увидел издалека, с перекрестка за следующим кварталом. Вскочил, натянул маску, придвинулся ближе к двери. Присел, продолжая выглядывать в окно. Липперс, а за рулем был именно он, ехал все так же медленно, как и днем. Кроме него в кабине внедорожника никого не было. Машина проехала мимо библиотеки, плавно свернула на подъездную дорожку к гаражу. А я уже выбежал во двор и замер у дыры в заборе, затаив дыхание и держа пистолет в руках. Так, теперь он может или загнать машину в гараж, или так и бросить ее на подъездной дорожке, как многие делают. Дверь в гараж наверняка без всякой электрики. Ему, может быть, просто лень ее открывать, а машину все равно не угонят. Двигатель эксплорера заработал совсем близко. Эхо заметалось между домами, запахло выхлопом. Открылась водительская дверь, движок все работает. Точно, будет в гараж заезжать. Даже лучше, все намного проще, если не облажаюсь. Нельзя облажаться, не должен я. Вот загремела дверь, она здесь вверх поднимается, шторкой. Вновь хлопнула дверь, слышно, как переключились передачи. Захрустели покрышки, звук опять изменился. Машина медленно заезжала в гараж. Я выбрался из-за забора, огляделся. Никого. Перебежал к углу гаража, пригнулся так, чтобы меня в зеркало заднего вида из салона не увидеть было. А в боковые он сейчас не смотрит. Он следит за тем, чтобы передним бампером не упереться в стену. Опять спрятался. Только бы по улице сейчас кто-то внимательный не шел. Перебежать прямо за машину? Нет, заметит и просто задний ход даст. Вот будет всем весело. Все, встал. Слышно, как он сдвинул рычаг коробки передач в паркинг. Двигатель заглох, накатила тишина. Громкий, как выстрел, щелчок замка в двери. Затем дверь захлопнулась. Еще громче. Сейчас, сейчас. Шаги, сопение, Он даже что-то напевает. Шторка ворот поехала вниз. Это значит, что он нагнулся. Вперед. Он сейчас ко мне головой, не задницей. Согнутый пополам. Даже дернуться не успел, но поздно. Я уже схватил его за воротник парки, сунул глок в голову, прошептал. «Замри! Убью!» И тут же, пережав воротником горло, потащил его за угол, подальше от улицы. Туда, где нас не увидит, не отрывая ствола от его затылка. Пусть все время чувствует. И быстрее надо быстрее, а то он в себя придет и как-нибудь мне все это осложнит. Втолкнул его в дыру в заборе, дал свалиться на траву, навалился на шею коленом, продолжая тихо и злобно шептать. Руки за спину, руки за спину или просто убью. Он не боец, он как кролик. Впал в ступор, трясется весь. Руки пришлось ему складывать самому. Он как тряпичная кукла сейчас. Захватил обе кисти петлей, заранее припасенного обрезка веревки, перехватил хитрым узлом, потом оторвал прямо с груди своей куртки, неплотно прилепленной туда обрывок ленты до ремонта шлангов, залепил ему рот. Это ненадёжно, на ленту уже ткани налипло всякого, но на пару минут сгодится. А затем потащил его в дом, в кухню. Уже за порогом он попытался было вырваться, но, получив по почке, что-то захрипел, выгнался назад и больше о сопротивлении не помышлял. А я между тем связал ему ноги в щиколотках, затем уже аккуратнее и надёжнее перевязал руки за спиной, обшарил, обнаружив под паркой кобуру с пистолетом, вытащил оружие и отбросил в сторону. Затем подтащил липерса к кухонному шкафу, усадил и, подхватив табурет, поставил его так, что ноги пленника оказались под его нижней перекладиной, и сел на этот самый табурет, после чего попытался изобразить что-то вроде испанского акцента: "Буэнос ночес, пендежо". В принципе, получилось неплохо. Надеюсь только, что мой натужный испанский акцент от местного мексиканского отличается не сильно. А мексиканцев в этих краях много. Они здесь в помощь на фермы почем зря нанимались. Да так и оседали тут. Впрочем, не столь важно. Главное, чтобы акцент не был похож на русский. А остальное клиент сам додумает. Когда будет со следователем общаться. И не надо ему меня особо рассматривать. Пусть вот лучше в дуло Глоковского ствола смотрит. Там сорок пятый калибр, дыра большая. В светлый день так и патрон в патроннике разглядеть можно запросто. Надо поговорить. Пришел я на ломаный английский. «Будем говорить?» Липерс вопрос как-то мой мимо ушей пропустил, разглядывая направленный ему в переносицу пистолет, так что пришлось напомнить, заехав ему этим самым стволом в лоб. Не сильно, но чувствительно. «Будем говорить?» «Да, да, будем говорить», — часто закивал он. «Говорить будем тихо, кричать не надо, хорошо?» — уточнил я. «Начнешь кричать, выстрелю тебе прямо сюда». Я коснулся дульным срезом его лба. «А потом уйду, и никто никогда меня не найдет. Земля большая и пустая. Понял? Понял? Да, я понял. Хорошо, тогда говори, кем ты здесь работаешь». Липерс не был героем, да и информация, которую он мне выдавал, его жизни точно не стоила. Окажись, я на его месте сам бы выкладывал все на чистоту. Вот он и гнал, как по написанному. «Я представляю правительство в этом городе». Раньше было федеральное здание в столице штата, а теперь нас всего два человека. Я и мой референт. Как зовут референта? Маргарет, Маргарет Райли. Она сейчас в Форт Худе. Сколько сейчас в городе чужих? Чужих? Удивился он вопросу. Пришлось ткнуть пистолетом еще раз. Чужих. Сколько их? Шесть, нет, семь. Два дня назад еще один пришел. Семь. Пятеро мужчин, две женщины. «Ничего, старается. Когда их будете отсюда вывозить? Через пару недель, пока есть распоряжение держать их всех по месту задержания». «Почему?» «Всех чужих будут перевозить в одно место вскоре. Нет смысла их вести сейчас в форт Сем, а потом еще куда-то. Зачем вам чужие? Только быстро отвечай». Вновь ткнул его пистолетом, вдавил ствол в лоб. — Я знаю, что он и так ответит. Не стоит эта информация жизни, но надо, чтобы липер торопился, чтобы у него не оставалось времени на обдумывание. Именно тогда, скорее всего, он вывалит всю правду. — Сыворотка! — Что сыворотка? — Их кровь, из нее делают сыворотку. — Говори все с самого начала. — Так, что-то подобное я и подозревал. Сыворотка, кровь, все завязано на кровь. Даже двери во тьме открываются кровью. — Возбудитель суперкори все время мутирует, — зачастил он. — Я не врач, я не знаю все точно, только основное. Получить сыворотку на основе крови тех, у кого, как у нас, иммунитет, не получалось. Сколько ни старались. Не знаю почему, мне так объяснили. Дальше, быстро. Потом появились чужие. Они не болеют суперкорью. Для них она как обычная корь. Температура, сыпь. Потом все проходит. Никто не умирает и инкубационный период не больше месяца. У многих всего неделя. Дальше. Из их крови получили и вакцину, и сыворотку. Все, получили. Можно спасти того, кто уже болен суперкорию. Можно прививать. Можно делать сыворотку для людей с синдромом. И они будут нормальными, пока проходят курс уколов. Вот так. Как все просто. И как все понятно. Почему вы держите чужих в тюрьме?» Липерс немного растерялся, даже плечами пожал. Потом все же сказал. «Отчасти для их безопасности. Сильны слухи, что сама Суперкорь пошла от чужих. Может, так оно и есть. Никто не знает». «Не так. Я знаю. Потому что ни один чужой не мог оказаться здесь до того, пока этот мир не начал умирать. Но это мне известно. Не им. Дальше. Они сдают кровь. В этом их проблема. И я не знаю». «Решено держать их под охраной». Липперс, кажется, что-то то ли почувствовал, то ли заподозрил, потому что сразу же добавил. «Они живут лучше, чем мы все. Им даже не надо работать. Правительство платит им за сданную кровь, и очень много платит. Там, в Форт Семи, их держали сначала в большом медицинском центре, потом переселили в отдельный городок, а теперь перевозят на Флорида Китс. Знаешь, где это?» Я ездил туда в отпуск с семьей, пока... пока все было хорошо, понимаешь? Биг Пайн, Рэморт и Литл Торчки. Все будет рестором для чужих. Все дома, все пляжи, все, что там есть. Там хорошо жить, я бы сам там жил. Я был когда-то на ки уэст и проезжал через все эти острова. Именно проезжал, потому что от Майами через все эти острова тянется бесконечно длинный то ли мост, то ли хайвей прямо над морем. Если не по хайвею, то попасть туда можно только самолетом или лодкой. И перечисленные острова от материка почти что самые дальние. Только аэродрома на них нет. А есть он на Ки-Уэст как раз. А этого острова Липперс не упомянул. — А Ки-Уэст? — На Ки-Уэст военный форпост, медцентр и все прочее. Им туда можно. Сразу оговорился он. — Это их город. Там магазины, там все есть. Просто им нельзя на материк. — Там не осталось ни единой лодки. — А Аверсис Хайвей перекрыт, так? — вспомнил я название этого бесконечного длинного моста. — Да, перекрыт. Но пойми, они же там живут как... как пенсионеры во Флориде. Только собирают чеки и отдыхают. — Они уже там? — Не все их только начали переселять. — Сколько их? — Несколько тысяч. Пять или шесть. Где-то так. Липерс заметно успокоился. Разговор превратился в диалог. Он решил, что я разумный, что меня можно в чем-то убедить. Это не очень хорошо на самом деле. Поэтому я схватил его за воротник и подтащил к пистолету, ткнув стволом прямо в рот. — Сколько крови надо им сдавать, а? Сколько? — Не знаю. Они не только кровь. Там много всего. Вновь испуганно зачастил Липперс. — Плазма, что-то еще? Я не врач, я чиновник. Они выглядят здоровыми, о них заботятся. Я больше ничего не знаю. Вообще ничего. А мне, по факту, больше ничего и не надо. Здесь у них тоже кровь берут? Да, конечно. Я отвез контейнер в Форт Худ. Но поверь мне, пожалуйста, если бы у меня была возможность сдавать кровь и жить как они, я бы пошел сдавать кровь. Здесь же не Гитлер правит. Мы нормальные люди, законопослушные американцы, те самые, которых с детства учили уважать права других». У нас просто нет другого выхода. Эти несколько тысяч чужих спасли сотни тысяч людей и позволяют жить почти 30 тысячам людей с WRS. Нормально жить, ничуть не хуже других. Поверь, мы неплохие парни, просто поверь. А я верю, без проблем. Люди, как люди, все жить хотят, а тут спасение. Просто просто я бы все равно не смог жить на ремортке, загорать на пляже, сидеть в барах и просто сдавать кровь как корова молоко. И чувствовать себя пусть и ценным, но лабораторным животным. Не смогу и не хочу. Но и у них выбора тоже нет, получается. То есть неразрешимые противоречия. И вообще я узнал все, что хотел. Потому что больше мне ничего неинтересно из того, что может сказать Липперс. И больше меня в городе ничего не держит. Остается только попрощаться со всеми и… Насмарк, у тебя есть?» — спросил я у Липперса. «Э, «Нет!» — он явно не понял смысла вопроса. Я отрезал большой кусок липкой армированной лентой и заклеил ему рот. Отставил в сторону табуретку, поднял с пола его пистолет, беретту армейского образца, сунул себе в карман. Потом присел, прижав его ноги коленом и ослабил веревку на щиколотках. «Домой пойдешь, там у тебя решетки, и никто тебя не съест». За окном было темно, и подсмотреть за нами точно ни у кого бы не получилось».